как бы ни начиналось знакомство и в каком бы психологическом состоянии она ни находилась. Уж что-что. Работать с психикой своей и чужой у гвардии учат очень основательно. И даже если бы я и хотел выключить все прочно усвоенные мной навыки и умения и позволить ситуации идти своим чередом, я уже просто не сумею настолько выключиться, из этого ставшего теперь для меня совершенно обыденным состоянием. Но вот после, после они непременно пытаются влюбиться. Всегда. А долг и честь, как и воля императора, требует от меня защищать людей и помогать им, а не мучить их. Поэтому последние несколько лет я обычно ограничиваюсь одним. Максимум двумя свиданиями. Дело? Дело может быть разным. Служим ли мы в гвардии, либо исполняем свой долг в аппаратах наместников, состоим ли в качестве топ-менеджеров в крупнейших банках или промышленных корпорациях, либо просто тихо себе живем на маленькой ферме на окраинной планете. Все это мы делаем так, что как только какой-то из гвардейцев объявляет о намерении оставить службу, к нему мгновенно выстраивается целая очередь из агентов, жаждущих представлять его интересы, работодателей, предлагающих ему самому назвать сумму и форму желаемого дохода, и представителей муниципалитетов, предлагающих поселиться на своей территории. Потому что каждый знает, дело, порученное городейцу, Либо избранное им будет делаться так, что самые смелые надежды окажутся недостаточно смелыми. Слово? Ну, со словом все понятно. Вторая сигнальная система. Разве можно хоть чего-нибудь добиться в человеческом обществе, не владея словом? Цель. Не имея цели, человек не способен оказывать никакого влияния на свою жизнь. С ним всегда случается и хорошее, и плохое. Второе чаще. Каким бы ни был талантливым, какие бы способности и возможности ему не достались в наследство, без цели он ничто. И все данное ему Господом или унаследованное им от родителей довольно быстро истает, в лучшем случае послужив лишь на потеху окружающим. Только имея цель, человек может начать хоть как-то распоряжаться своей жизнью, начинает разбираться, чего ему не хватает для ее достижения, какие еще умения ему надо развить? И способен ли он по своим физическим, финансовым, либо мыслительным возможностям сделать это? А если нет, то как? С помощью каких иных умений он сможет справиться со своими недостатками. Но цель – это всегда идеальная. Целью не может быть нечто материальное, скажем, машина, квартира или контрольный пакет акций корпораций. Это либо вообще ничего не значащие вещи, либо всего лишь задачи, позволяющие разделить дорогу к цели на некие конкретные и простые для воплощения куски. Хотя умение ставить себе задачи и добиваться их выполнения уже может помочь организовать и придать смысл какой-то части человеческой жизни. Но только цель делает осмысленной ее всю. Наша цель – держать империю. Все остальное инструмент, что бы ни делал гвардеец, служил, трудился в корпорации, Тихо жил на ферме, расслаблялся ли на песках курортных планет, или качал адреналин, прыгая с орбиты в легком комбинезоне на крыле. Все то просто некие инструменты, ведущие его к одной и той же цели. Как вода океана может быть спокойной и тихой, а может бросаться всей мощью на берега и суда, застрявших в шторме, сокрушая скалы и ломая борта, может быть, теплый и ласкающий, а может, ледяной, мгновенно выстужащий тело за считанные минуты выпивая из него теплой жизнь. Но это всегда вода. Только овладев всем этим человек, любой, не только гвардеец, может считать, что полностью овладел собой. Просто мы владеем этим все. Мышление. Мышление – это не то примитивное думание, которое позволяет нам спланировать очередную покупку или выстроить разговор с начальником так, чтобы он дал тебе очередной отгул. Мышление – вещь чрезвычайно редкая, сродни умению лошадей танцевать. И так же, как подобные танцы, возникают только в результате очень жесткого обучения. И для большинства людей… Оно недоступно во многом потому, что практически бесполезно в обыденной жизни. Оно необходимо только знать ей, то есть той части элиты, которая не только задает образцы и правила их потребления, но способна делать это осмысленно, используя эту свою функцию для управления собой и тем социумом, знатью которого они являются или для исправления его, если элитное крестьянство уж слишком сбило его с пути. Во-первых, мышление всегда исторично. Первой самой слабой ступенью историчности является умение помыслить себя, свое дело и свою цель хотя бы в 60-летней перспективе, в перспективе трех поколений себя. Ибо мы есть то, что мы создали, сотворили. И наши потомки – это тоже мы. А ключевым оно становится, когда человек, овладевает способностью оперировать, как минимум, в десятикратном по сравнению с этим временным промежутком, что для простого человека выглядит как бредный или бесполезная чушь. Во-вторых, Мышление всегда как минимум троично. Если кто-то предлагает себе поразмыслить и выбрать одно из двух, на самом деле он старается исключить у тебя любые намеки на мыслительный процесс. А если ты сам видишь всего лишь два возможных решения, ты еще даже и не пытался мыслить. И в-третьих, мышление всегда рефлексивно. Причем, на самом деле, настоящее мышление рефлексивно в степени, во второй, третьей. Говорят, что теоретически можно войти в четвертую степень рефлексии, но я с таким еще не сталкивался. Все сесаны, с которыми я был лично знаком, владели только третьей степенью рефлексивной возгонки, а подавляющее большинство гвардейцев владело лишь второй, и я в том числе. Но и это уже очень-очень много, ибо подавляющее большинство людей вообще не способны к рефлексии. То есть, наверное, способны, как минимум, к базовой, начальной. Все-таки, по оценкам СИСАНов, сегодня в мире практически нет людей, не способных овладеть хотя бы первыми двумя степенями антропрогрессии. Просто люди, необученные. Да и не хотят учиться. Что ж, это их выбор. И дай ему, Господь, здоровья и удачи. Но вот тем, кто претендует на то, чтобы стать знатью, без этого не обойтись. И только это, умение владеть собой, способность мыслить, делать человека знатью, ни что другое, ни деньги, ни кровь, ни близость к власти, не способность сделать его таковым. Единственное, на что способно все это, лишь на какое-то время дать иллюзию его принадлежности к истинной элите. Но ведь все иллюзии рано или поздно развеиваются.